Алексей курилка Рассказ «Горе» Кто-то выбросил щенков в мусорный бак Совсем крошечных У них еще и глаза не открылись Знатоки утверждают, что им три дня от роду, не больше Одному из них ставили спички в глаза Говорят, это дети Сукины дети. Двоих, мальчика и девочку, на время взяла наша соседка. Предложила, как откроются глаза, отдать нам. Нам хотелось девочку. Среди животных, как мне кажется, девочки умнее и преданней. Может, это и не так. Может, как у людей. По-разному. Но через два дня девочка умерла. Остался мальчик. Маленький, черненький кутеночек. В понедельник, на следующий день после смерти его сестренки, моя жена принесла его домой. Она кормит его из шприца через пипетку. Он съедает по шесть кубиков за раз. Он последний, кто из них остался в живых. Он дрожит. Ему не хватает тепла его матери. Он не плачет. Он стойкий парень. Он начинает мне нравиться. Я не из тех, кто любит сразу и ни за что. Я не люблю собачек за то, что они собачки. Мою любовь нужно заслужить. Мне надо понравиться. А вчера он даже попробовал зарычать. Это характер. Надо же. Его зовут Горе. Так я решил. Полное имя Егор, если хотите. Спит Егор в детской зимней шапке моего сына. Моему сыну два года. Но он уже умеет ревновать свою маму к Егору. Хм, надо же, такое пшено, а ревнует. Тоже порода. Люби свою маму. Нам с Егором никто не нужен, мы будем вдвоем. Два одиночества. Видите, я тоже большой ребенок. Мы с тобой похожи, Егор. Я тоже не переношу холода. Когда я голоден, я злой. Но когда мне холодно, я почти несчастен. Я жалок и раним, понимаешь? Еще больше сутулюсь, втягиваю голову в плечи, Руки кладу в карманы и иду. Наверное, я иду по делам, но ведь мы с тобой знаем, Что я просто ищу, где потеплей. И таких мест великое множество. Это чужие места. Там я временно, я пришел по делам, И наступает пора уходить. Под снег или дождь, по ветру или против него. Где тепло, там и родина, — это сказал Максим Горький. На самом деле его звали Алексей Пешков. Максим Горький — это псевдоним, вроде клички. Тоже, видать, не сладко было. Ты еще маленький, не понимаешь. Когда ты вырастешь, мы будем вместе искать нашу. Родину Потому что я бездельник И бродяга Я ночую то у жены, то у сестры То у любовницы Вчера ночевал У одноклассника, а завтра Черт его знает Где я буду завтра Мы с тобой похожи, Егор Мы с тобой одной породы Дворянской Это жутко старая порода Закаленная, битая «Сколько крови в нас намешано, и немецкой, и французской, и какой только хочешь, но у предки у всех одни. Волки. Боишься волков? Не бойся, я рядом. Жмись ко мне так теплее и спи. С закрытыми глазами всё равно особо не разгуляешься. Спи. Где тепло, там и родина. Это про нас сказал человек». Но это звучит горько. Чем ты собираешься его кормить? Я еще стараюсь отшутиться. Грудью говорю. Ты сам прокормить себя не можешь. Куда тебе собаку заводить? Она у тебя сдохнет от голода. Ну, я ведь не сдох. Живу. Разве та жизнь? Посмотри на себя в зеркало. Ты скоро просвечиваться будешь. Честно говоря, это начинает меня злить. Мне двадцать пять лет, ей двадцать восемь, ей кажется, что такая несерьезная разница дает ей право читать мне, сколько тебе лет, спрашивает она, прекрасно зная мой возраст. Какая может быть собака? Тебе ребенка кормить нечем, ты фруктов ему не в состоянии купить. А при здесь ребенок? Она раздувает ноздри и тяжело вздыхает, видимо пытается продемонстрировать свое возмущение. Значит, ребенок ни при чем. Угу. И жрена ни при чем. Хорошо. А я? А что ты? Я тебя интересую? М -м -м -м Допустим. Допустим? Я беру из пачки сигарету, закуриваю. Ксюша, чего ты хочешь? Я хочу жрать. Она не сказала, она выкрикнула мне эти слова в лицо. и И как-то сразу постарела, не знаю. А это слово «жрать»? Мне вдруг таким грязным показалось. Такое отвращение я почувствовал, что меня чуть не стошнило. Однако внешне я оставался совершенно спокойным. — В смысле, ты хочешь есть? — спрашиваю. — Да, есть. — Почему я терплю, — думаю я. — Свою жену, которая в отличие от этой суки, я хотя бы уважаю. Я мог бы ударить за менее... Наглое поведение. А ей, говорю, тихо и спокойно. Ксюша, если ты хочешь покушать, поешь. В холодильнике лежат пельмени, колбаса. Она наигранно смеется и тут же обрывает смех. А кто, спрашивает она, кто купил эти пельмени, купил хлеб, колбасу, яйца? Кто купил сигареты, которые ты куришь? Кто вообще все всегда покупает? О, это попрек. Мы все очень боимся попреков, но некоторые из них мы порой заслуживаем. Сегодня у тебя открылись глаза. В прямом и в переносном смысле. Ведь, возможно, прижимаясь ко мне вслепую, ты думал, что я твоя мать. А теперь ты видишь, что внешне совсем не похож на тебя. Я не похожее на тебя существо. Впрочем, широко открытые глаза еще не признак хорошего зрения. Но если ты все-таки видишь, скажи, как тебе этот мир? Как тебе я? А моя жена? Молчишь? Мудро. Весьма мудро. Вот что я тебе скажу. У тебя очень правильный взгляд на все это. Дай лапу. Извини, я немного выпил. Я немного выпил. Ты не пьешь, согласен, рано. Еще молоко на губах не обсохло. Я тоже не пью. Не пью, не пью, а потом раз и в дрободан. Как собака. Ну, прости, прости, вырвалась. На самом деле я собаку уважаю. А тебя особенно. Ты мне симпатичен. Ты молчишь, не перебиваешь, слушаешь, мало гадишь, много ешь. Сам ты черненький, а на груди белое пятнышко. О чём говорит? Нам это белое пятнышко о многом. У нас у всех есть белые пятна, куда не ступала нога человека. Ну что ж ты дрожишь, горюшка? Что ты трусишься? Не надо, не надо. Им только покажи слабину, сразу набросится. Ничего. И у нас с тобой будут клыки. Как всегда после студии стоим у метро, Посасываем пиво. У Кости Данилюка настроение вроде этого неба мрачное. Он спрашивает, бухал вчера? Чего ты взял? Глаза красные. А, не спал я. Пишешь? Пишу, говорю. Записки бездельника. Это что, название такое? Вроде того. Интересно. Молчим. Даня лезет в карман, затем, спохватившись, заявляет. А я курить бросил. Поздравляю. Я закуриваю. Знаешь, говорю, лет пять назад встречался с одной пару месяцев. На Новый год она пригласила меня к себе с родителями познакомить. Батя ее... Полковник спрашивает меня, вы, молодой человек, чем занимаетесь? Да так, говорю, стихи пишу, прозу. Понятно, говорит он, еще один бездельник. Подходит какой-то бомж, за пустой бутылкой, просим подождать. А я собаку завел, говорю. Серьезно? Угу. Назвал горе. Даня недовольно качает головой. Ну и клички у вас. Аж жить не хочется. Не, ну полное имя Егор. А, другое дело. А то смотри, как корабль назовете, так он вам и поплывет. Ну, так то корабль, говорю. Вон подлодка, слышал? Курск. Казалось бы, курска того. Даня отдает свою бутылку бомжу, смотрит в небо. — Ты чего, спрашиваю, угрюмый такой? «Это все работа», — отвечает. Дует ветер, качает кроны тополей, Собирается дождь. Это по ту сторону окна, А поэтому мы сидим за столом, пьем, беседуем, Закуриваем, курим. Нас много для такой маленькой кухоньки, Нас слишком много. Я, Данилюк и прочие. Именно так. Сигаретный дым стоит так плотно, что самому уже можно не закуривать. Сиди себе и вдыхай. Данилюк пьян. Его полное лицо раскраснелось. В уголках глаз собрались тоненькие морщинки, как будто он улыбается. Но он не улыбается. Я не улыбаюсь. Иногда ради приличия покажу свой фирменный оскалы снова в кого-нибудь втыкаю. В Даню, например. Мне на него смотреть интересно и слушать. О чем он там, кстати? Ну, значит, пошел я за ней. Она такая высокая, на каблуках. Ну, ноги, конечно. Э -э, штаны белые просвечиваются. Трусы на ней такие, ну, знаешь, э -э, как это, сапля в жопе. Бедрами виляет так, что то становится тесно. Смотрю, она ищет мороженое, нут. Точно. А я хочу подойти к ней и предложить пиво. Почему? Ну, потому что я сам хочу пиво. Но ведь она хочет мороженое. Ну правильно. Она хочет мороженое, но я хочу пиво. И я хочу быть самим собой. А я хочет пива. Ну и купил бы себе пиво, а ей предложил бы мороженого. Ня. Не понимают, разочарованно произносит Даня. — Да чего? Мы не понимаем. — Я вот к одной, — говорит Даня, — я вот к одной подошел в метро и спрашиваю. — Хотите, я почитаю вам свои стихи? — Ну и? — Что? Ну и? — Не понимают, — повторяет он. — А вот я тебя понимаю, — говорю. — Серьезно? Ну, чтоб я сдох. Давай выпьем. И мы выпиваем. — И они выпивают. Приходит Арестович, или он давно уже был, ему наливают рюмочку. Мне нельзя, отказывается он, я за рулем. Ничего, успокаивает его Данилюк, пей, не беспокойся, я поведу. И мы выпиваем. Утро должно быть серым, туманным, с дождем и молнией. Тогда оно будет соответствовать состоянию моего здоровья. Знаю, всем плохо, всем. Даже Арестовичу. Но утром мне всегда хуже всех. Воды. Я слышу звон колокольчика. По ком звонит колокольчик? Вот в чем вопрос. лёня слышу. «К телефону!» «Да!» слышу иду я переступаю через несколько трупов кто там жена нашла значит надо же нашла геолог ты мой в коридоре никого нет трубка ждет меня на полу рядом с телефоном я слушаю егор умер что егор умер ночью от чего я не знаю Ночью поднялась его кормить, а он мертв. Может, ты его придавила? Ну, что ты мелешь? Я все утро проплакала. Ладно, говорю, не расстраивайся. Когда ты будешь? Буду. Пока. Я кладу трубку, плетусь на кухню. Там незнакомая девушка моет посуду. У нас курить нету, интересуюсь. Не курю. Она чихает, прикрыв лицо мокрыми руками, и добавляет. — Правда. — Скажите, мадам, существо не больше моей ладони может испытывать тоску? — Существо не больше ладони? Она пожимает плечами. — Крыса, что ли? — Сама ты! Я выхожу в прихожую. Поднимаю трубку и набираю единственный номер телефона, который я пока еще знаю на память. Да, это я. Привет. Совсем сухо. У меня... У меня несчастье. Какое? Теперь в ее голосе слышны неподдельные нотки тревоги. Что случилось? Да... Горе умер... «Кто умер? Горе. Щенок. Молчание. Только что узнал, говорю. — Ты специально? — спрашивает она. — Что? Что большая трагедия? Отчего она меня так раздражает? Если уж так сильно раздражает, чего я все время ей звоню». Впрочем, я знаю ответ на этот вопрос. Когда-то давно, раз или два, Мне с ней было легко и просто. Набирая номер ее телефона Или приезжая к ней, Я который раз надеюсь, Что снова будет легко и просто. А на деле... Всегда наоборот. «Я сейчас приеду», — говорю. «Как хочешь», — отвечает она. «Мне становится противно. И я... И я еду».